«Джейсон, что такое «трутень»?» Борн посмотрел на Мари и качнул головой. «Не знаю. Кажется, кто-то, кто работает вслепую на кого-то еще». «Вслепую?» «Не знаю этого точно. Он думает, что делает одно, а на самом деле делает нечто другое». «Не понимаю». Ну, допустим, я попрошу тебя наблюдать за автомобилем на каком-то определенном перекрестке. Автомобиль никого не будет интересовать, но тот факт, что ты следишь за ним, может сказать кому-то другому, что произошли определенные события. Ага, практически непрослеживаемая связь. Да, я тоже так думаю. Но вернемся к Вилье. Это означает что Карлос нашел меня в Цюрихе через Джеменшафт-банк. Это означает, что он все знал про Тредстоун. Хороший вариант, если Вилье тоже знает об этом. Если он не знает, то всегда остается возможность, что он узнает это для нас. Как? Он использует свое имя. Если он является тем человеком, которую ты мне расписывала, то он очень ревниво оберегает свою репутацию. Гордость и честь Франции может оказаться связанным с такой свиньей, как Карлос, и угроза, что об этом могут узнать все вокруг, может возыметь действие. Я могу пригрозить, что обращусь в полицию и в газеты. Он будет все отрицать и утверждать, что это оскорбление. Пусть болтает». То, что его номер есть в кабинете «Лавьер», вполне достаточно для меня. Ты все еще хочешь с ним встретиться? Я обязан это сделать, ведь я отчасти хамелеон, помню об этом. Трехрядная улица в районе парка Монсю что-то напоминала ему, но у него не было ощущения, что когда-то он ходил по ней. Атмосфера тут была весьма своеобразной. Двухэтажные особняки, сложенные из камня, сверкающие двери, окна и чисто вымытые лестницы. Это была улица в одном из богатых районов города, и теперь он уже знал, что ему приходилось когда-то раньше бывать на подобной улице, и что-то было с этим связано. Была половина восьмого вечера. Мартовская ночь была холодной, небо чистым и ясным, а хамелеон был одет В соответствии с погодой. Его волосы были прикрыты фуражкой, костюм дополняла куртка с надписью почтовой службы, а через плечо была переброшена полупустая сумка. В ней находились отнюдь не письма, а брошюры, которые он изредка опускал в почтовые ящики. Брошюры были рекламного характера, и всю эту пачку он позаимствовал в каком-то отеле. Он выбрал несколько домов рядом с резиденцией Вилье. Когда он опускал брошюры в ящики, то внимательно следил за окружающей обстановкой, в которой его больше всего интересовало, какие меры использовались для охраны в доме генерала, кто его охраняет и сколько их было. Но снаружи ничего видно не было. Андре Франко Вилье... Милитарист, член парламента и один из звеньев в цепи Карлоса не имел внешней охраны. Если он и охранялся, то все эти средства, включая и людей, размещались внутри дома. Учитывая его просвещенность в таких вопросах, можно было полагать, что он либо очень высокомерен в этих вопросах, либо круглый дурак. Джейсон поднялся по ступенькам лестницы соседнего свилле дома примерно в двадцати футах от него, чтобы еще раз рассмотреть фасад и все окружение. Он опустил брошюру в почтовый ящик, глядя на резиденцию. Никого не было видно. Внезапно там отворилась дверь. Борн быстро сунул руку за пояс, где у него был пистолет, думая при этом, что он изрядный дурак, так как за ним вполне мог кто-нибудь наблюдать. Но слова, которые он услышал после этого, объяснили ему, что это не так. Пара средних лет переговаривалась о чем-то в дверях. Мужчина в черном костюме и женщина в униформе. «Проверь, чтобы все пепельницы были вычищены», — сказала женщина. «Ты же знаешь, что он не любит, когда они полные». «Он выезжал сегодня после обеда», — произнес мужчина. «Это означает, что они полные». «Вычисти их в гараже. У тебя еще есть время. Он спустится не раньше, чем через десять минут. Ему надо быть в нантье лишь после половины десятого». «Десять минут в запасе», — буркнул мужчина, спускаясь по лестнице. Дверь закрылась, и на улице вновь установилась тишина. Джейсон стоял, продолжая держать руку на перилах лестницы и стараясь не упустить из вида человека, идущего по тротуару. Он не был уверен, где находится Нантье, хотя знал, что это пригород Парижа. И если Вилье поедет туда один, то это будет самый удобный случай для встречи с ним. Борн перекинул сумку через плечо и быстро спустился на тротуар. «Десять минут».